Глава 13. Мне было неловко от того, что часть моих обязанностей легла на плечи Мейш, которая отправилась в Райдел, чтобы за обедом с Селестой и её матерью обсудить цвет салфеток и преимущество подачи на приёме крепких напитков вместо привычных пива, вина и шампанского. Замороженные овощи, сказала мне позже Мейш. Мне хотелось сказать, что в этом и будет моё участие. Я утоплю их в задний двор в зелёном горошке и избавлю себя от необходимости высиживать очередной разговор о том, будет ли лужайка достаточно зелёной в июле. Прости, сказал я. Не стоило всё это на тебя взваливать. Мэф закатила глаза. Ну не тебе же этим заниматься. Либо я вмешиваюсь, либо мы никак не будем представлены на свадьбе. Вроде как я буду представлять нас на свадьбе. Ты не понимаешь, я вот не замужем и то понимаю. Селеста сказала, Мэйв тяжело видеть, как я обзавожусь с семьей раньше, чем она. Селеста сказала, в 37 Мэйв практически невозможно найти кого-то, поэтому вся эта предсвадебная кутерьма ее не то чтобы бодрит. Но она была не права. Во-первых, Мэйф никогда не стала бы завидовать моему счастью, а во-вторых, я ни разу не слышал от нее, будто она хоть сколько-нибудь заинтересована в браке. Плевать ей было на свадьбу, а злилась она из-за невесты. Я пытался объяснить сестре, что встречался со множеством женщин, и что Селеста, правда, была лучшей из них. Я уж точно не торопился, так или иначе мы были вместе еще со времен колледжа. Ты выбираешь свою единственную среди тех, кто тебе не нравится, сказала Мейф. Так себе контрольная группа. Но я выбрал женщину, которая посвятила себя тому, чтобы облегчить мой быт и поддерживать меня по жизни. Проблема была в том, что, по мнению Мейф, с этим она и сама неплохо справлялась. Что же до любовной жизни Мейф или отсутствия таковой, мне ничего не было известно. Но вот что я скажу, я всю жизнь наблюдал, как она измеряет сахар и вводит в себе инсулин, и она никогда не делала этого в присутствии посторонних, если только обстоятельства не были экстраординарными. Когда я учился в медицинской школе и позже, когда был интерном, то пытался обсудить с ней ее лечебную тактику, но она уходила от разговора. «У меня уже есть эндокринолог», — говорила она. Последнее, чего мне хочется это быть твоим эндокринологом. Я сейчас говорю как брат. Меня волнует твоё здоровье. Очень любезно. А теперь давай сменим тему. У нас с Мэйф была куча причин не доверять идее брака. История нашей юности была железным аргументом против. Но если задуматься, я бы не стал винить в том ни Андрея, ни наших родителей. Что же касается Мэйф, думаю, ей просто было не смириться с мыслью, что Кто-то может войти в комнату, пока она всаживает иглу себе в живот. Объясни мне ещё раз, какое отношение моё безмужнее положение имеет к тому, что ты женишься на Селесте? Никакого, просто хочу убедиться, что у тебя всё хорошо, поверил, сказала она. Уж я жениться на Селесте точно не собираюсь, она вся твоя. Если бы не Мэй в каждый аспект нашей свадьбы, все расходы и решения были бы возложены на Норкросов. Мэй считала, что мы, Конрой, не должны начинать слияние семей в подобном состоянии неравенства. В конце концов, если добавить сюда дядюшек и тётушек, а также всевозможных братьев и сестёр, двоюродных, троюродных, сводных, Получалось, что нор кроссов больше, чем звёзд на небе, а нас, конроев, всего двое. Я понимал, что кто-то из нас должен принять во всём этом участие, и поскольку это могли быть только мы с Мейв, пришлось выпутываться ей. В те дни я встречался с электриками и учился на удивление сложному мастерству ремонта конструкций из гипсокартона. Я был слишком занят, чтобы вдаваться в подробности, и поэтому отправил в качестве своего представителя сестру, жившую всего в 15 минутах езды от дома родителей Селесты. В общем, обязанности было решено разделить, и Мейв вызвалась написать объявление о нашей помолвке для газеты. В субботу, 23 июля, Мэри Селеста Норкросс, дочь Уильяма и Джули Норкросс, Выйдет замуж за Дэниела Джеймса Конроя, сына Элн Конрой и покойного Сирила Конроя. Селести не нравилось слово покойный. По её мнению, оно было слишком мрачным для столь счастливого события. "А твоя мать", сказала по телефону Мэйв, крайне убедительно имитируя голос Селесты. "Ты правда хочешь, чтобы её имя упоминалось в объявлении о помолвке?" Я лишь выдохнул. Не сказал ей, что у тебя, да, есть мать, пропавшая мать и мёртвый отец. Вот и вся родня. После чего она спросила, может, и правду их не указывать, раз уж они не с нами. Типа их чувства это всё равно не ранит. И ничего плохого я в этом не видел. Это ранит мои чувства, сказала Мэйв. Ты не гриб, выросший после дождя. У тебя есть отец и мать. Джулинар Кросс, моя неизменно здравомыслящая будущая тёща, сравняла счёт в пользу Мэйв. Так принято, сказала она своей дочери. Компромисс, на который после долгих уговоров согласилась Мэйв, состоял в том, что имена наших родителей не появятся в свадебных приглашениях. И за всё это время я ни разу не сказал Мэйв, что наша мать окалачивается по близости. Не потому, что боялся за здоровье сестры, А потому что без матери нам было лучше. Именно к такому заключению я пришёл, выслушав рассказ Флаффи. После стольких лет хаоса и скитаний наши жизни наконец-то вошли в колею. Теперь, когда от меня больше не зависело разорение фонда, мы практически не говорили об Андрее. Мы даже не думали о ней. Я не занимался медициной. Я владел тремя зданиями. Я готовился к свадьбе. Мэйв по каким-то своим причинам продолжала безропотно работать на Отерсона. Казалось, она наконец-то счастлива, даже несмотря на то, что была против нашей с Селестом свадьбы. После долгих лет жизни с оглядкой на прошлое, мы каким-то чудесным образом обрели свободу. Наша жизнь, подобно всякой человеческой жизни, продолжалась. Рассказать Мэйв о матери Сообщить, что, возможно, они так и не развелись, значило снова разжечь огонь, который я столько лет пытался затоптать. Да и к чему нам искать ее? Сама она никогда нас не искала. Я не хочу сказать, что Мэйв не стоило знать правду или что я намеревался всегда держать это в тайне. Я просто считал, что время сейчас неподходящее». Наша с Селестой свадьба состоялась в пышущий жаром летний день в конце июля в приходе святой Хиллари в Райдале. Осенняя церемония была бы предпочтительнее, но Селесте хотелось провернуть все до того, как в сентябре начнутся школьные занятия. Мэйв сказала, что Селеста просто не хочет давать мне время для возможного маневра. Для торжества, норкроссы... Арендовали шатер, и на время свадьбы Селеста и Мэйв остановили свои многочисленные разногласия. Моим шафером был Мори Эйбл. Он все думал, что мое решение не продолжать медицинскую карьеру — это какая-то шутка. «Я на твое обучение полжизни угробил», — сказал он, обнимая меня за плечо. «Не дать не взять гордый отец». Годы спустя я куплю дом на Риверсайд Драйв и такую довоенную шкатулку с холлом в стиле ар-деко и зелёными стеклянными панелями на дверях лифта. Половину верхнего этажа и террасу на крыше я отдам Эйблэм по цене квартиры-студии. Они проведут там остаток жизни. Во время медового месяца Селеста выбросила свою влагалищную диафрагму в океан. Ранним утром мы смотрели, как волна слезала ее с берега и унесла от Мэнских берегов. «Это немного мерзко, не находишь?» — сказал я. «Люди подумают, что это медуза». Она захлопнула пустой розовый футляр и бросила его в сумочку. Днем раньше мы пытались залезть в воду, но даже в конце июля не смогли зайти дальше, чем по колено, поэтому вернулись в номер, где Селеста надела купальник, только чтобы я снова его с нее снял. По ее мнению, мы и так слишком долго откладывали. Ей было 29, она решила отдаться на волю очередного цикла. Девять месяцев спустя у нас родилась дочь. Невзирая на протесты, я назвал ее в честь сестры. В качестве компромисса мы звали ее Мэй. С Мэй все прошло гладко. Я сказал Селесте, что мы можем накрыть кровать простынны и я сам приму роды, если она захочет остаться дома. Но она не захотела. Посреди ночи мы доехали на такси до больницы Колумбийского, и 6 часов спустя при содействии одной из моих бывших сокурсниц на свет появилась наша дочь. Мать Селесты приехала на неделю. Мэйв приехала на день. За время подготовки к свадьбе Мэйф и Джулинор Кросс привязались друг к другу, и Мэйф обнаружила, что ей проще ладить с Селестой в присутствии её матери. В соответствии с этим она и планировала свои краткие визиты. Селеста уволилась из начальной школы при Колумбийском и 5 месяцев спустя снова забеременела. По её собственным словам, она была хороша в производстве детей. и была не намеренно останавливаться. Однако ход беременности во многом замешен на удаче, и никаких гарантий, что и во второй раз всё пройдёт гладко, не было. На 26-й неделе у Селесты начались схватки, и ей прописали постельный режим. По словам врачей, шейка матки была укорочена и не способна, борясь с гравитацией, удерживать ребёнка внутри. Селеста восприняла это как обвинение. В прошлом году никто и слова про мою матку не сказал. Если бы не выяснилось, что моей врачебной компетенции хватает, чтобы выдавать ей лекарства и следить за кровяным давлением, её бы оставили в больнице. Но учитывая мою занятость и необходимость ухаживать за Селестой, меня определённо не хватало на то, чтобы приглядывать ещё и за Мэй. Нам придётся кого-нибудь нанять, сказал я. Селеста достаточно ясно дала понять, она не желает, чтобы её мать перебиралась в Нью-Йорк. Идея обратиться за помощью к Мэйв даже не рассматривалась. Главное, чтобы это был кто-то, кого мы знаем, сказала Селеста. Её расстраивала, пугала и злила собственная неспособность держать всё под контролем. "Не хочу, чтобы с Мэй сидел чужой человек". "Можем попробовать Флаффи", сказал я без особого, правда, энтузиазма. Помимо всего прочего, позвать Флаффи значило сделать здоровенный шаг назад. Я покачивал Мэй на своем бедре, она извивалась и тянулась пухлыми ручками к маме. «Что такое Флаффи?» «Ни что, а кто?» «В смысле? Я разве тебе не рассказывал?» Селеста вздохнула и расправила одеяло. «Видимо, нет, такое имечко не забудешь». В самом начале наших отношений Селеста спросила меня о небольшом шраме над глазом, и я ответил, что налетел на локоть товарища во время парной игры в чёуте. Не собирался я говорить хорошенькой девушке, лежавшей в моей кровати, что не они ирландка влепила мне ложкой. А раз я никогда не упоминал Флафи, значит Селесте ничего не было известно и об интрижке моего отца. Было бы трудно отстаивать кандидатуру человека переспавшего с нанимателем и ударившего ребёнка, но, честно говоря, давно простил её за всё. Как сказала Мэйв, ни на кого из тех времён мы не таили обиды. Она была нашей няней, теперь живёт в Бронксе, сказал я. Я думала, ваши няни были Сенди и Джослин. Сенди была домоправительницей, Джослин кухаркой, Флафи няней. Селеста прикрыла глаза и умиротворённо кивнула. «Всю вашу прислугу в голове не удержишь». «Так позвоните ей». Мэй, обладавшая суперспособностью концентрировать свой вес в одной точке, превратилась на моих руках в 22-килограммовый мешок с картошкой. Я положил ее рядом с Селестой. «Почему бы и нет? Тебя-то она хорошо воспитала». Она потянулась к малышке, рядом с которой могла лежать, но не брать ее на руки. «Надо же с чего-то начинать». Вот так и получилось, что спустя почти 30 лет с тех пор, как мы жили под одной крышей, Флафи оказалась в квартире на 116-й улице и стала приглядывать за нашей дочерью. Селеста этому нарадоваться не могла. На второй день после того, как мы её наняли, я услышал, как Флафи говорит моей жене: "Блохи были повсюду". Я только что зашёл в парадную дверь и замер в небольшой прихожей, чтобы послушать. Не то чтобы я подслушивал, квартира была для этого слишком мала. Они знали, что я вернулся. В самый первый раз, когда я увиделa Коннора и Фони, они стояли и чесались. А мне до смерти хотелось произвести на них хорошее впечатление. Я присматривалa за домом, когда он опустел и теперь надеялась, что мне позволят остаться. Поэтому я наделa свое лучшее платье и вышла, чтобы представиться. А там они со всеми своими коробками Я видела блох на крошечных ножках Мэйв. Они облепили ее, как сахарную голову. — Секунду, — сказала Селеста. — Так ты не жила в доме? — Я жила в квартире над гаражом, которую занимали мои родители, когда работали на Ван Хубейков. Ну и, конечно, я все время проводила в доме, когда ухаживала за старой хозяйкой. Я глаз с нее не спускала. Но после ее смерти находиться там стало довольно удручающе, поэтому я перебралась обратно в гараж. Я там выросла. Сперва я была лишь одной из помощниц, потом единственной прислугой, потом сиделкой, потом смотрительницей, а потом появились Конроуи, и я стала няней. Сперва для Мейф, потом для Денни. А ещё ты была любовницей, подумал я, разбирая почту. Со всеми этими работами я справлялась хорошо. Разве что сторож из меня получился некудышный. Но это совсем другая работа, сказала Селеста. Одно дело ухаживать за людьми, совсем другое за опустевшим домом. Я его побаивалась, дома этого. Мне всё казалось, в Ванхубейке никуда не делись, что остались их призраки. Это место было от них неотделимо, даже несмотря на то, что никого из них не осталось в живых. Я едва могла заставить себя заглянуть туда раз в неделю, исключительно при свете дня. Поэтому ни о енотах в больной зале, ни об их блохах мне ничего не было известно. Насекомые должно быть только вылупились, потому что когда приходил банкир и после когда Конрои приезжали посмотреть дом, никаких блох не было, а вот когда они въехали, блохи были повсюду. Прыгали по коврам, по стенам. Если бы они меня тут же уволили, я бы поняла, Но блохи не из-за тебя завелись, сказала Селеста. Если подумать, из-за меня. Я прозивала их появление. Давайте-ка я уложу эту кроху и приготовлю вам поесть. Денни, позвала Селеста. Ты голодный? Я зашёл в спальню. Селеста растянулась на нашей кровати, Флафи сидела в кресле со спящей Мэй на руках. Увидев меня, Селеста улыбнулась. Флафи мне тут про Блох рассказывала. Его мать позволила мне остаться, сказала Флафи, улыбаясь, как будто в том была моя заслуга. Она была не сильно старше меня, но я вела себя так, будто она была моей матерью. Мне было так одиноко, а она была так добра. Несмотря на все её страдания, Эл навсегда вела себя так, чтобы я чувствовала, как она мне рада. Она страдала из-за Блох, из-за дома. Бедняжка его ненавидела. Я бы перекусил, сказал я. Почему бедняжка-то? спросила Селеста. С тех пор, как я рассказал ей о своём прошлом, она придерживалась невысокого мнения о моей матери, считала, не существует причины, по которой можно бросить двоих детей. Флафи опустила глаза, посмотрела на мою дочь, спавшую у неё на груди. Она была слишком хороша для подобного места. Селеста посмотрела на меня в некотором недоумении. Ты вроде говорил, что там было очень даже ничего. Пойду, сделаю пару бутербродов, сказал я и направился в сторону кухни. Мне хотелось попросить Флафи замолчать, но с какой стати? Она рассказывала всё это Селесте, единственному человеку на свете, которому это было интересно. Флафи рассказывала Селесте историю о голландском доме, как Шахерезада, будто бы пытаясь выиграть ещё одну ночь, а Селеста, которая наконец-то отвлеклась от своих забот, ни за что на свете её не отослала бы. Кевин родился недоношенным и первые 6 недель провёл в инкубаторе, глядя на нас легушачьими глазками через прозрачную пластиковую стену, пока Флаффи нянчилась дома с Мэй. Всё в порядке, говорила мне Флаффи, осыпая поцелуйчиками голову моей дочери. Каждый из нас на своём месте. Пока Селеста лежала в больнице, Мэйф приезжала на поезде, чтобы провести время и с Флаффи, и со своей тёской. Оказавшись вместе Мэйф и Флаффи, обнаруживали неуёмный аппетит до прошлого. Комната за комнатой они проходились по голландскому дому. Помнишь плиту, говорила одна из них. Конфорки эти, которые от спички зажигались, Каждый раз огонь так долго не загорался, что мне казалось, я нас всех на тот свет отправлю. А розовые простыни в спальне на третьем этаже, помнишь? В жизни не видела простеней прекраснее. Уверена, они и сейчас ничуть не хуже. В той кровати никто никогда не спал. А помнишь, как мы решили вдвоём поплавать в бассейне? А Джослин такая негоже няньке плескаться, как тюленьихи посреди рабочего дня. Я не смеялись, смеялись. А потом и Мэй принималась хохотать вместе с ними. После рождения Мэй я купил и оформил на Селесту кирпичный таунхаус, расположенный чуть севернее музея естественной истории, и по выходным самостоятельно приводил его в порядок. Четырехэтажный домино слишком большой для нас. В таком мы могли бы прожить всю оставшуюся жизнь. Район был так себе, но все равно лучше того, в котором мы жили. «Джентрификация постепенно подбиралась к верхнему эстсайду, и мне хотелось опередить этот процесс. Чтобы начать новую жизнь, нам надо будет переместиться всего на 25 кварталов. Я заплачу Сэнди и Джослин, они приедут, и вместе с Флаффи за выходные мы все перевезем и даже распакуем». «Мы что, сейчас переезжаем?» — спросила Селеста, когда мы сидели в отделении интенсивной терапии. Приёмные часы начинались в 9. Переезд всегда не вовремя, сказал я. А так Кевин приедет сразу в новый дом. В новом доме было четыре спальни, но Кевин и Мэй, пока были маленькими, спали в одной комнате. Зато бегать меньше, сказала Флафи. В этом месте уж слишком много ступенек. Селеста согласилась и заставила меня втиснуть односпальную кровать в загромождённую детскую. Во время родов И экстренно сделали кесарево сечение, и она сказала, что предпочла бы не ходить слишком далеко, если кто-то из детей расплачется. Как-то вечером в Лафи, после того, как принесла селесте свитера из нашей спальни на верхнем этаже, загрузила кучу стирки на цокольном этаже, на третьем сменила май подгузник и переодела её, а потом отнесла заляпанные вещи в стирку, плюхнулась на диван рядом с Селестой. Щеки у неё плали, Грудь вздымалась. «Ты чего?» — спросила Селеста, качая Кевина. Мэй сделала несколько неуверенных шажков в сторону камина, который я только что разжег. «Мэй!» — сказал я. Флаффи тяжело вздохнула и выставила руки. Мэй развернулась и потопала прямо на нее. «Уж слишком много ступенек», — сказала Селеста. Флаффи кивнула и еще минуту спустя наконец отдышалась. «Невольно вспомнишь о бедной старушке Ван Хубейк и ее последних днях. Как же я ненавидела ступеньки!» «Она падала?» — спросил я, потому что о Ван Хубейках мне не было известно ровным счетом ничего, кроме того, что они владели табачной фабрикой и все до единого умерли. Она не падала с лестницы, если ты об этом, зато как-то раз упала в саду, срезая пионы, повалилась в мягкую траву и сломала бедро. Когда? Когда? повторила Флаффи, слегка сбитая с толку вопросом. Но «Ну, война уже началась, это точно. Сыновья к тому времени были мертвы. Мистер Ван Хобек тоже умер. Мы с госпожой остались одни в целом доме. Флаффи и Селеста пыталась называть госпожой, когда только к нам устроилась, но Селеста быстро это пресекла. Как умерли мальчики? Селеста подоткнула одеяло Кевина, плотно укутов его шею. Несмотря на открытый огонь в комнате было холодно. Мне предстояло повозиться с окнами. Тебе всех перечислить. У Линуса была лейкемия. Он ушёл совсем ещё ребёнком, ему и 12 не исполнилось. Старшие Питер и Мартин оба погибли во Франции. Они сказали, если их не возьмут в американскую армию, они уедут в Голландию и вступят в войска там. Погибли с разницей в месяц, а то и меньше. Они были красавцами, как принц из картинок. Я так и не смогла определиться, в кого из них сильнее была влюблена. А мистер Ван Хубейк... Я опустился в большое кресло у камина, хотя мне и было чем заняться. Часы отмеряли вечер, секунда за секундой. Гостиная тонула в мерцающем свете. Я слышал, как по Бродвею в квартале от нас проносятся машины. Я слышал поезда. Эмфизема. Потому-то я и не курю. Старый мистер Ван Хубей курил за всех членов семьи. Ужасная смерть, сказала Флафи, глядя на меня. Селеста подогнула ноги. Так что там с миссис Ван Хубейк? Ей хотелось продолжения истории. Мы полопаталась минуту на коленях у флафи, а потом вся подобралась, будто бы приготовившись слушать. Я вызвала не отложку, они приехали, подобрали её в саду и увезли. Я ехала вслед за ними в последней машине, что у нас осталась. Мой отец был шофёром, так что я, в общем, умела водить. В больнице я спросила, могу ли остаться в её палате приглядывать за ней, но медсестра сказала нет. Она сказала им, придётся вставить штырь ей в бедро и что ей нужно отдохнуть. Мои родители вместе уехали работать в Виргинию, всех остальных слуг распустили во время депрессии. В доме только я и осталась. Мне было чуть за 20, и до тех пор я ни разу в жизни не оставалась на ночь одна. Лафи покачала головой. Я была не жива, не мертва, мне всё казалось, я слышу голоса. Потом через какое-то время уже стемнело, и я осознала, что это я должна оберегать старую миссис, и уж никак не наоборот. Неужели я предполагала, что эта крошечная старушка способна меня защитить?» Мэй зевнула и уткнулась головкой в грудь Флаффи, взглянув на нее в последний раз, чтобы убедиться, что это по-прежнему Флаффи, после чего ее веки сомкнулись. «Она умерла в больнице?» — спросил я. Я не думал, что в сороковые годы внедрение штифта в бедро могло пройти гладко. Нет, нет, она оправилась. Я навещал её каждый день, и 2 недели спустя санитары привезли её назад. Собственно, к чему я про лестницу-то заговорил? Отсюда моя нелюбовь к ним и началась. Они подняли её на носилках по лестнице и уложили в постель, а я взбил ей подушки. Как же она была рада оказаться дома. Анна поблагодарила санитаров, извинилась, что им пришлось таскать такую тяжесть, хотя весила она не больше курочки. Спала она в большой хозяйской спальне, где потом спали твои родители. После того, как мужчины ушли, я спросила, не хочет ли она чаю. Она ответила, что хочет. Я понеслась вниз заваривать, и с тех пор это не прекращалось. Всегда было нужно что-то, а потом то-то, а потом ещё вот то. И я носилась по лестницам каждые 5 минут. Но дело не в этом, всё же я была молода. Лишь неделю или около спустя до меня наконец дошло, какую я совершила ошибку. Мне следовало разместить её внизу, прямо в холле, откуда ей открывался бы вид. Внизу она могла бы по-прежнему любоваться травой, деревьями, птицами. Всё это было там для неё. Наверху она могла смотреть разве что в камин. Из того окна, что ей досталось, виднелось только небо и больше ничего. Она никогда не жаловалась, но мне было так её жаль. Я знала, что лучше ей уже не станет. Тому не было никаких предпосылок. Милая моя старенькая птичка. Каждый раз, когда я отлучалась в магазин или выходила в аптеку, мне приходилось давать ей дополнительную таблетку, вырубать её потому что иначе, если меня не было поблизости, она начинала теряться, могла попытаться выбраться из постели. Она не помнила о сломанном бедре, в том-то и была проблема. Вечно пыталась встать. Я просил ее быть паенькой, и тут же неслась вниз по лестнице, чтобы принести то, что она просила, и снова наверх, и каждый второй раз она пыталась выкарабкаться. Одна нога уже на полу, и вот я укладываю ее обратно, нагромождаю стену из подушек, как для ребенка, и снова вниз, только уже в два раза быстрее. Я могла бы марафон пробежать, хотя не уверена, что в те времена их проводили. Она посмотрела на Мэй, провела рукой по ее гладким черным волосикам. Я вся состояла из мышц. Поначалу Селеста пыталась время от времени сказать что-нибудь о Мэйв, но Флаффи и слышать ничего не желала. Я люблю моих детей, говорила она. А Мэйв была у меня первой. Я ей жизнь спасла, знаешь ли. Когда у неё обнаружили диабет, это я возила её в больницу. А теперь представь, что малютка Мэй выросла, и кто-то хочет, чтобы я выслушивала всякие гадости про неё. Она несколько раз качнула Мэй на бедре, и та рассмеялась. Этому не бывать, сказала она ребёнку. Скорее Селеста смирилась. Флафи стала её главной наперсницей, и она с ужасом думала о том дне, когда дети подрастут, и ей придётся заниматься ими самостоятельно. Дело было не только в дополнительной и необходимой паре рук при уходе за двумя маленькими детьми. Флафи знала, что делать, если у кого-то болит тушка или на коже появилась сыпь, или они просто заскучали. Она лучше меня знала, когда звонить педиатру. Флайфи была гением не только в том, что касалось детей. Она также знала, как вести себя с матерями. Осилисте она заботилась не меньше, чем о Кевине и Мэй. Хвалила её за каждое верное решение, говорила, что пришло время отдохнуть, учила её готовить рагу. А если шёл дождь или было темно, или слишком холодно, чтобы гулять, истории о ванху байках лились бесконечным потоком. их селеста тоже полюбила. Гараж располагался довольно далеко от дома, но если встать на крышку унитаза в уборной и открыть окно, можно было увидеть, как на вечеринку собираются гости. Ничто на свете не сравнится с вечеринками, которые они в ту пору устраивали. Все огромные окна растворялись, и гости заходили через них с террасы. Когда было холодно, танцевали наверху, в бальной зале. Но если погода располагала, нанятые по случаю рабочие настилали на газоне танцпол из полированных, намертво прилаженных одна к другой досок. И гости танцевали прямо на лужайке. Играл небольшой оркестр, и все смеялись, смеялись. Мама говорила, что самый пленительный звук на свете — Это смех богатой женщины. Такие дни она с самого утра проводила на кухне, потом прислуживала до 2-3 ночи, после чего всё прибирала. Недостатка в помощниках не было, но кухня была маминой епархией. Отец парковал машины, а когда гости начинали расходиться, подгонял обратно ко входу. Когда родители возвращались, я, как сильно не старалась бодрствовать, уже крепко спала на кушетке. Я ведь совсем крохой была. А мама будила меня и давала выдохшегося шампанского в бокале, остатки со дна бутылки. Будила меня и говорила, «Фиона, смотри, что я тебе принесла». Я выпивала и тут же засыпала вновь. Мне было лет пять, не больше. То шампанское было самым прекрасным напитком на свете. Как думаешь, где мой отец взял деньги на покупку дома? Спросил я Флафи однажды поздним вечером, в один из тех моментов почти священной тишины, когда дети уснули в своих колыбелях, и там же в детской на маленькой кроватке уснула Селеста, хотя собиралась просто прилечь на минутку. Мы с Флафи стояли рядом. Она мыла тарелки, я вытирал Всё началось с парнишки в госпитале, когда твой отец был во Франции. Я повернулся к ней, держа в руках тарелку. Ты про это знаешь? Я толком даже не понял, почему вы вообще спросил её об этом, и уж точно не предполагал, будто ей известен ответ. Флафи кивнула. Он выпал из самолёта и сломал плечо. Полагаю, он в том госпитале целую вечность пролежал, а люди вокруг постоянно сменялись. Несколько дней подряд на койке рядом с ним лежал тот мальчик с простреленной грудиной. Этого я стараюсь особо себе не представлять. Он редко приходил в сознание, но когда все же случалось, они и разговаривали с твоим отцом. Мальчик сказал, что, будь у него деньги, он купил бы землю в Хоршеме. «Непременно», — говорит. Вот твой отец и спросил: "Почему?" Здорово, наверное, когда в подобной ситуации есть с кем поговорить. Мальчик ответил, что из-за войны и всего остального он не имеет права говорить, но Сирил должен запомнить эти два слова: "Хорошим Пенсильвания". И твой отец запомнил. Я взял ещё одну тарелку из-за её мыльных рук, потом бокал. Кухня находилась в задней части дома, и над раковиной было окно. Флэш всегда говорила, что для женщин это бесценная привилегия иметь окно над раковиной. Тебе это отец рассказал. Отец, господи, нет. Он бы мне и который час не сказал, если бы я у него спросила. Ваша мама мне рассказала. Мы же с ней прямо неразлучны были. Тебе стоит понять, в тот первый день, когда они приехали в голландский дом, она думала, что они бедны. Поэтому она заставила его рассказать, где он взял деньги. Заставила. Она была уверена, что он совершил что-то противозаконное. В те времена ни у кого таких денег не было. Я вспомнил себя студента, который обнаружил тот дом, выставленный на продажу за долги, и пытался понять, как и на чём разбогател мой отец. Что было дальше? Бедный мальчик умер. И вот его отец образовал ось массу времени, чтобы хорошенько обо всём поразмыслить. Он провёл на койке ещё 3 месяца, прежде чем на корабле идущем домой нашлось для него место. После этого его назначили на какую-то кабинетную должность при верфи Филадельфии. До этого он там не бывал. После того, как они с твоей матерью обустроились, он достал карту, и что же он видит? Хоршем, буквально в часе езды. Полагая он решил туда отправиться, чтобы почтить память Парнишки. Понятия не имея, как он туда добрался, но увидел он одни лишь сельхозугодья. Он навёл кое-какие справки, чтобы выяснить, не продаётся ли здесь что-нибудь, и нашёл мужчину, у которого было 4 гектара земли, с которым он был готов расстаться по дешёвке. Отсюда и появилась эта его фразочка: бесценный бесценок. Но где он достал деньги на покупку земли? Если карманы пусты, ты себе и без ценных позволить не можешь. В этом я убедился на личном опыте. Он скопил что-то, когда работал на управление ресурсов бассейна Тинеси. Перед войной он 3 года дамбы строил. Платили ему гроши, но твой отец был чрезвычайно бережлив, и это ещё мягко сказано. Но я помню, ваша мама ни о чём не знала, хотя они уже были женаты. Она не знала ни о сбережениях, ни о том мальчике, ни о хоршеме. Полгода спустя ему позвонили из ВМФ и сказали, что собираются строить там базу. Чтоб я сдох. Флаффи кивнула. Щеки у нее раскраснились, руки сморщились от воды. И это была бы хорошая история, если бы на том все и закончилось. Но он взял деньги от продажи и вложил их в большое промышленное здание на реке. А когда продал и его, то начал скупать участки земли. И всё это время они жили на базе с твоей сестрой. Твоя мать вымачивала фасоль на ужин, а он заказывал продовольствие для флота. И вот как-то раз он говорит: "Элна, я одолжил машину. У меня для тебя отличный сюрприз". Удивительно, что она его не убила. Пока мы стояли плечом к плечу и мыли посуду, разрешилась самая неприятная загадка в моей жизни. А ещё я по ходу вспомнил, что именно эта женщина однажды ударила меня, когда я был ребёнком. Она спала с моим отцом и хотела выйти за него замуж. Насколько лучше сложилась бы жизнь, если бы Флаффи добилась своего?